Глава 12. Обитель мерзавцев. Название этой таверны как нельзя лучше отражало ее наполнение. Обитель мерзавцев представляла собой здание в два этажа, состоящее из двух же отдельных корпусов. Их соединял низкий деревянный переход, обросший красным мхом. Этот же мох облепил все здание таверны из-за чего со стороны она выглядела большим лесным холмом. Располагалась таверна неподалеку от восточных ворот Карилоса. В ней останавливались практически все гости города. Но и сами репоты не гнушались посещать обитель. Когда Рагнар вошел внутрь, сразу увяз в шуме и духоте. По сравнению с прохладой улицы, здесь было самое настоящее пекло, как в работающей кузнице. Народ в обители собирался самый разный. В этом месте можно было увидеть городских сторожей, они единственные носили мечи на поясах. Десяток обычных рыбаков, судя по тяге к выпивке, недавно вернувшихся из плавания. Странных проповедников в белых балахонах, пузатых купцов, чьи подбородки числом сравнялись с их состоянием. Были тут и городские проститутки. Эти труженицы всегда сопутствовали собранию пьяных мужчин. Возможно, были и воры, но угадать их в толпе не представлялось возможным. Правда, одну воровку воин видел рядом с собой. Она плелась за ним от самых ворот и села на скамью напротив. Рагнар не возражал ее компании, но и радости особо не питал. За многочасовую дорогу до города он уже порядком подустал от спутников и был рад отделаться от извозчика и его свиты. Но, как оказалось, расставание не прошло безболезненно. Несмотря на неприятности и порядочное изнеможение, воин признался себе, что привык к этим людям. Извозчик, как и обещал, предложил серебро за охрану обоза, Рагнар, конечно же, отказался. Маленький мужичок так и не понял, кто затесался сопровождать партии золотой руды. Потупив взгляд, чаровница пообещала в ближайшее время навестить воина, а молчаливая девочка, что ожидаемо, промолчала. Когда сопровождаемый сторожами обоз покатился прочь, Рагнару на мгновение стало грустно. Некоторое время он еще наблюдал, как прежде оберегаемая им телега исчезает за вереницей домов, а после тронулся в указанную извозчиком таверну. Ей и оказалась та самая обитель мерзавцев. «Удачное место! Прямо для меня!» Вспыхнула и погасла мысль при виде вывески. Теперь Рагнар сидел в духоте и ждал, пока к нему кто-нибудь подойдет, при этом борясь со спутницей взглядом. «Какая же она вредная, эта воровка?» «Нет», — пресек воин попытку к шары задать вопрос. Встав из-за стола, он отправился к стойке и привлек внимание трактирщика. Спустя несколько минут ему вынесли поднос, на котором были две плошки и две деревянные кружки. Молоко и рыбная похлебка. Из еды в подборе имелись еще странная рыбная колбаса и закуска к пиву. Но напиваться воин не собирался. Отравиться колбасами не было никакого желания. «Что у тебя с рукой?» Поставив поднос на стол, воин сжал кулак и посмотрел на проступившую сквозь перчатку каплю крови. Весь мизинец уже почернел от запекшейся крови К нему прилипли крошки со стола. Воровка смотрела на его руку с интересом. Сразу становилось понятно, что она совершенно не боится вида крови. «Какие мы злые, ой-ой-ой! Разговаривать он со мной не хочет, тоже мне охранник!» Девушка выждала какое-то время в надежде, что Рагнар все-таки ответит. Но когда этого не произошло, она продолжила. «Ты смотри!» Будешь молчать, язык отомрет, и станешь, как безымянная девочка с обоза. Глядишь, и что-то другое отомрет, если ты со всеми девушками будешь так. Так от чего кровь? Это больно? Рагнар переставил еду на стол и подчеркнуто бросил поднос на пол рядом со скамьей. Взгляд воина уже успел обозначить странного вида белые комки в кружках с молоком, и пустую водичку вместо похлебки. Воровка заглянула в тарелку и, брезгливо запустив пальцы в маслянистую жидкость, выложила на стол рыбный хребет. «Фу! А нет чего-нибудь приличного?» Встретившись глазами с Рагнаром, она молча принялась есть. Какое-то время он наблюдал за ней, потом заинтересовался беседой четверых сторожей, расположившихся за столом напротив. Одного звали Хельсор, и он, осушая кружку за кружкой, рассказывал, как недавно нашел трупы в канаве и отбивался от огромной змеи, способной проглотить целую собаку. Он говорил, что тела эти отнесли в некую холодную комнату, из которой они впоследствии пропали. Увлекшись разговором, воин не обратил внимания, как к его столу подошел огромный пьяный репот в рваной тряпичной куртке. Рыбак смотрел на воровку, при этом облизывая синие губы. «Пойдем, я тебя так поимею, что всю жизнь будешь вспоминать, на какой палке довелось скакать». Кшара делала вид, что не замечает его ровно до тех пор, пока он не потянул сальные руки к ее груди. Практически сразу в этой части таверны повисла тишина. Быстрым и незаметным движением Рагнар по самую рукоять вогнал кинжал в столешницу. После этого жеста репот как-то сразу поумерил пыл. «Ладно, ладно, баба твоя. Я пойду поищу себе шлюху». Действительно, спустя пару минут он уже лапал проститутку в темном углу около лестницы. К сожалению, после этого происшествия не все затихшие разговоры продолжились. Сторожа сменили тему. «Спасибо». Рагна разглянул на воровку и демонстративно воткнул в столешницу еще один кинжал. На сей раз он не стал погружать его до рукоятки, но и этого вполне хватило, чтобы произвести впечатление. «Я привык к боли», — сжав и разжав пальцы, сообщил он. «Боль — это часть жизни. Мы рождаемся с болью, мы испытываем боль по жизни и умираем в боли. Удовольствие — это тоже форма боли». «Да ты прям извращенец какой-то!» Девушка отодвинула кружку к краю стола и состроила обиженную гримасу. Слова Рагнара ей не понравились. Очевидно, не такого она ждала ответа. На ее глазах в столешницу воткнулся еще один кинжал, и тут воровка поняла, чего не сотворил с ней пьяный репот, вскоре сможет сделать названный охранник. Но сделает он это не физически, а морально. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Воин вылил остатки молока в похлебку, и отодвинул тарелку. Было видно, что он не просто раздражен, а глубоко оскорблен, но нежелание привлекать к себе еще больше внимания останавливало его от скандала. Слышимость в этом здании была очень хорошая. Стоило кому-то чихнуть или звучно испортить воздух, как об этом сразу узнавали все постояльцы. Из-за стенки и вовсе доносились стоны. Двуспальная кровать стояла у дальней стены, рядом приютилась низкая тумбочка. Круглый стол нашел себе место по самому центру комнаты. Около него, по всей видимости, должны были находиться две табуретки. Одна и вправду там была, пошарпанная, со следами от ножа, но вроде крепкая, а вот вторая лежала в кучке пыли в углу, кто-то сломал ее очень давно. Послышался громкий кашель. Стоны усилились, словно любовники пытались преодолеть все остальные звуки. Рагнар утомленно потер глаза и взглянул на воровку. Она сидела на кровати, скрестив ноги. Казалось, она не слышала происходящего за стеной, но если присмотреться, глаза ее слегка блестели, а щеки зарумянились. Дурная была идея вдвоем заселяться в одну комнату. Воин понял это лишь после того, как преодолел все трудности по поиску свободного помещения. Началось все с того, что он высказал свои претензии хозяину обители. Тот громко фыркнул и предложил покинуть его заведение, но два серебряника заставили его передумать. Натянуто улыбнувшись, он показал на переход в соседний корпус. Этот переход был ничем иным, как переделанный конюшней. По бокам даже остались места для стоил. Спрятавшись за одной из перегородок, с проституткой совокуплялся пьяный репот. Рагнар подумал, что у несчастного попросту не хватило денег на комнату, но на деле все было иначе. Во втором корпусе, где стены были разве что фанерными, а пол трещал под ногами так, что чудилось, будто провалишься в подземный мир, на деревянном табурете устроился толстый вышибала. Открыв рот и запрокинув голову, он громко храпел. В такт ему поскрипывало ненадежное треногое строение под его ягодицами. Когда воин потревожил сон вышибалы, тот вскочил, красными глазами посмотрел по сторонам, пытаясь найти виновников его пробуждения, и только спустя некоторое время пришел в себя. Судя по стоическому запаху алкоголя, в вышибале было по меньшей мере пол-литра чего-то очень крепкого. На это указывали и пот, стекающий по его серой коже, и легкая дрожь пальцев. Спросив, чего хотят гости, вышибала сходу ответил, что свободных комнат нет и не предвидится. Но, как следует рассмотрев Рагнара, он почему-то сразу передумал. Воровку же он и вовсе принял за проститутку и предложил ей через час спуститься к нему и оказать пару услуг. Девушка покраснела и вскипела — Однако суровый взгляд воина поумерил ее пыл. Свободной оказалась одна комната. Вышибала, почему-то подрабатывающий распорядителем, предложил девушке коморку рядом с нужником, но она, естественно, отказалась. С трудом передвигая ноги, Вышибала повел новых постояльцев на второй этаж по ужасной лестнице. Ступеньки скрипели так, будто держатся на честном слове, а некоторые и вовсе были сломаны. К счастью, комната оказалась совсем рядом с подъемом. Старая деревянная дверь с хлипкой задвижкой не внушала доверия, но выбирать не приходилось. Когда Рагнар и Кшара остались наедине, девушка уселась на кровать и устремила на него взор. Трудно было предположить, что ей надо. Да воину не особо и хотелось гадать. Бросив мешок с поклажей в дальний угол, Он сразу же отправился к окну и оценил высоту. За окном находился грязный двор, заросший темно-зеленой травой. Чуть дальше от таверны начинался низенький остроконечный забор. Дерево уже прогнило, потому вряд ли он справлялся с поставленной задачей. Прямо под забором тянулась канава, залитая помоями, зловоние доходило даже сюда. Поморщившись, Рагнар отвернулся от окна. Расстегнул ремень и с громким хлопком обрушил ножны на стол. Сел на табуретку, вынул меч и придирчиво стал его изучать. Достав из кармана лоскут кожи, принялся стирать остатки запекшейся крови. Его собственная кровь заморала клинок, и воин грустно вздохнул: Всю ночь будешь там сидеть, в одиночестве и молчании?» Воровка легла на спину и подняла вверх левую ногу, такую ровную и длинную. Я неплохо сплю и сидя, в молчании и одиночестве. Рагнар переборол вожделение к воровке и вернулся к Ленку и своим мыслям. Теперь он находился в Кариласе, и нужно было приступать к заданию. Охота на короля воров в скором времени должна была начаться, и воин знал, что необходимо сделать в первую очередь. Нужно разыскать пропавших шпионов. Возможно, этими шпионами когда-то были мертвецы, недавно исчезнувший из городского морга, если верить словам подвыпившего сторожа. В любом случае, для начала нужно было поговорить с главой сторожей и привлечь его к содействию. Воровка поменяла позу. Она лежала на животе, уперев подбородок в ладони, и наблюдала за воином. В свою очередь, он уже задумывался, как поступать с ней в дальнейшем. Она должна была стать ключом королю воров, Но не подвергать же ее пыткам, чтобы получить информацию. А что я умеешь? В смысле спать? По всякому умею. Буркнул в ответ Рагнар. Если ты не замолчишь, то я выброшу тебя из окна. Одному всяко лучше спится. Ты меня стесняешься? Нет, ну признавайся. Почему ты даже доспехи не снимаешь? Вредный. Он проигнорировал эти слова, последний раз протер меч, убедился, что счистил всю кровь и вернул клинок в ножны. Стоны за стенкой прекратились, было слышно лишь судорожное дыхание. Вскоре послышался скрип ступенек, кто-то спустился на первый этаж. Некоторые закончили работу, пора бы мне приниматься за свою. Рагнар бросил короткий взгляд на девушку, та задремала, уткнувшись носом в набитый соломой матрац. Из окна донесся запах тухлой рыбы, как напоминание о сущности города. Где-то вдалеке выли собаки, в темноте за окном скользнула летучая мышь. А воин закрыл глаза и провалился в забытие. Проснулся он от скрежета дверных петель. На кровати было пусто, потому что воровка ушла в то короткое мгновение, когда Рагнар поддался искушению дремоты. Перед глазами до сих пор стояли два желтых круга. Он не мог вспомнить, что ему снилось, так как редко запоминал сны. Эй, мужик! женский голос утонул в шуме зала. Рагнар пробился сквозь толпу и выскочил на улицу. Утопающий в клубящемся тумане ночной город, полнили звуки. Музыка доносилась из таверны. Наверху деревянного столба трещала едва горящая керосинка. В темноте копошились крысы, их мерзкий писк дополнялся голосами, доносящимися из домов напротив. В окнах мелькали тени, готовящихся ко сну горожан. Снизу, вверх по улице, лениво шел сторож. Он взглянул на воина и тут же отвернулся, благоразумно решив, что с ним лучше дел не иметь. Воровки нигде не было. За считанные мгновения до того, как Рагнар покинул обитель, девушка растворилась во мраке, и ночью не было возможности найти ее следы. Ушла. Дверь отворилась, и рядом с ним показалась высокая женщина. Ее золотистые волосы опускались на плечи, а лицо было усеяно веснушками. Она показалась воину знакомой, но он никак не мог понять, отчего. «Я обещала, что скоро зайду». Девушка улыбнулась. Рагнар недоуменно осмотрел ее с ног до головы и его осенило. «Калиса?» Узнать чаровницу не представлялось возможным. Ранее она была некрасивой и слишком высокой женщиной. Ее волосы походили на половую тряпку, а лицо и вовсе казалось, если не уродливым, то точно серым. Теперь же рядом с Рагнаром стояла симпатичная девушка с приятными чертами лица, идеально чистыми, завивающимися кончиком волосами. Не изменился лишь рост. Как и прежде, она казалась громоздкой. «Идем внутрь. Не хочу мерзнуть на улице». Ее улыбка стала обворожительной, а движения грациозными. Не отдавая себе в том отчет, воин взглянул на бедра, чётко обозначенные в узком платье, изображающим мантию. «Я слышал, что чародеи умеют менять внешность, но чтобы настолько?» Когда оба они сели за стол, воин первым делом изучил девушку в свете масляных ламп. От грязной простолюдинки не осталось ровным счётом ничего. Одни глаза ещё выдавали в ней ту самую женщину. Калису впору было называть красавицей. Девушка заказала две кружки. Себе она взяла темного эля, а воину слабую травяную настойку. Если в ней и был градус алкоголя, то совершенно незначительный. Меня научили менять внешность еще в самые первые годы в башне. По глупости своей я выбрала себе в божества Акрона, но учение это имело мало общего с привычной магией. В основном это лицедейство, и непомерное количество слоев грима. Порой, чтобы тебя не узнали, достаточно пару недель за собой не следить. Рагнар потрогал короткую бороду, отросшую за приведенное в дороге время. С одной стороны, ему хотелось взяться за бритву и поскорее избавиться от излишней растительности на лице. С другой, борода и узкие бакенбарды хоть немного скрывали его шрамы. Ну, женщины не могут отрастить себе космы на подбородке. Однако все мы умеем пользоваться красками. Но давай не будем углубляться в подобные вопросы. Я пришла, чтобы поговорить с единственным в городе образованным человеком. Лучше бы отправилась к местному графу. Могу поспорить, он куда образованнее меня. Попробовав странные настойки, ловчий удовлетворенно поежился. Правду говорил пьяный репот. С выпивкой здесь все в порядке. Не было бы еще привкуса рыбы, хотя, вероятнее всего, он уже попросту мерещился. Я остановилась в доме главы сторожей, Енора. Во время недавних беспорядков его хранилище знатно обчистили. Видел бы ты его улыбку, когда он встретил нагруженный золотой рудой обоз. Воры совсем страх потеряли? В кои-то веки... Вой начинал забывать о сбежавшей воровке. Поиски бродячей кошки и ее короля можно было отложить до завтра. Ночью он все равно не сможет никого разыскать, особенно в незнакомом городе. «О, да!» Все хотел спросить, но не находил повода. «Ты, чаровница, какой степени?» Девушка сделала затяжной глоток и слегка покраснела. «Первый». И не надо шутить на эту тему. «Первая степень?» Орден башни совсем обезумел, раз в охрану обоза золотом ставит слабых магов. Что ты сможешь сделать? Накричать на разбойников? «Ну, конечно, я же не могут, презрительно выговорила она. «Куда уж мне тягаться с белым некромантом? Полагаю, ты настолько привык к его компании, что не воспринимаешь остальных представителей Ордена за магов». «Магот не имеет никакого отношения к Ордену Башни, и ты прекрасно это знаешь. Ваши маги его боятся, и выбрали своим силанитаром безвольного и легкого в контроле Ашгена. «Да что ты понимаешь?» Девушка покраснела пуще прежнего. Когда она злилась, щеки так мило надувались. «Твой некромант — подлый, мерзкий, самолюбивый выродок. Он бесконтролен и давно бы привел Орден к развалу. Ашген- спокойный, мудрый, умный и способный силанитар. Он хороший человек. Фу. Мне привычно слышать от разных магов похвальбы в сторону ажгена, но на деле ваш силонитар едва ли достиг второй степени, когда магот находится на третьей. У твоего некроманта такая же третья, как у меня пятая. Все это ложь, которую распускает некромант, чтобы придать себе веса. «Может и так», — согласился Рагнар. «Но я видел, что он может. А ваш Ашген только и делает, что копается в бумагах». Наш силанитар принял символ знаний и мудрости. Будь на его месте магот, он бы стал вестником войны. Орден не переживет еще одной охоты на магов. События охоты являлись клеймом позора для Ордена Башни. Удивительно, что Калиса вообще упомянула этот инцидент. Это произошло около 40 лет назад. Тогда Орден потерял две трети молодых магов. С тех пор башня находится в состоянии упадка, и по сей день нет никаких предпосылок к улучшению положения. «Давай сменим тему. Поведай лучше мне, как ты оказалась в обозе». Вынув из кармана черный треугольный камень, Калиса зажала его в кулаке и что-то прошептала. Ее взгляд вновь устремился на воина, И она грустно улыбнулась. Силанитар Ашген отправил многих магов по разным сторонам света. В том числе уехал и мой жених, Сайрус. Я вызвалась, чтобы побыть с ним еще некоторое время. Мы расстались недалеко от Восточного тракта. Поначалу он сопровождал обоз, а потом, недалеко от Баклара, нас покинул. «Влюбленность», — вздохнул Рагнар. «Ничего, со временем это проходит. Твой талисман принадлежал ему?» «Это?» Девушка показала камень. «Нет, это один из охранных камней, который всем нам выдал ажген. Говорят, защищает от темных сил». Слабо в это верится. Вонь сделал несколько глотков и ощутил муть в голове. Перед глазами все поплыло. Все-таки настойка оказалась довольно крепкой. Про меня ты и сама все знаешь. Да, воин. С легкой тоской эмоции Калиса переменилась на глубокую печаль. Я немного читала о тебе в библиотеке башни и все равно не смогла узнать приличной личной встрече. Стыдно. Про меня уже в книгах пишут. Я думал, у вас в Ордене кризис, а вы бумагу мараете. Лучше бы рекрутов поискали. К нам и по сей день идет приток молодежи. Недавно прибыли люди из Артерига, городские воришки, от которых решили избавиться королевские солдаты. Им хотели отрубить руки, но мы успели вмешаться. Еще несколько матерей продали своих детей в обмен на провиант. Также мы подобрали несколько беспризорников. Сколько рваний! Орден скоро превратится в сборище ануанского отребья пору переименовывать башню под стать этой таверне, а плод мерзавцев Магод бы оценил». Воин мысленно усмехнулся. «Как много новичков переживет испытание?» «Единицы», — призналась девушка. Она закатала рукав и показала длинный шрам, тянущийся от самой кисти до локтя. Когда проходило испытание, болотный змей почти оторвал мне руку. «Меня спас маг по имени Далтас», Он нашел меня в луже крови, когда я гибла от яда. Сурово. Не каждому суждено пережить подобное. Но ты-то меня прекрасно понимаешь. Девушка потянула руку к воину, он отстранился. «Рагнар», — прошептала она, — «я пришла не просто так. Мужчины вроде тебя редкость, и я хотела бы разделить с тобой постель». «О как!» Воин не сразу определился, как реагировать на подобное заявление. Самка нашла себе самца посильнее. Калиса стремительно встала, подошла к нему и поцеловала в губы. Рагнар едва успел удержать ее от падения. Взгляд девушки потух, тело обмякло, она потеряла сознание. Ну вот, всегда так. Взяв девушку на руки, он понес ее к себе в спальню. Магам нельзя ко мне прикасаться. Мало ты обо мне знаешь. На востоке пылал небосвод, зарево раскрасило его в красные, розовые, синие и черные цвета. Постепенно проступали очертания бесконечной пустынной долины. Устремляясь на запад, вдалеке начинались холмы, поросшие низким кустарником. В степи редко встречались деревья, и все они были голыми и скрюченными от засухи. Всюду желтая трава с редкими зелеными побегами юна. Попадались и круглые эхинокактусы, редкие в этих местах, но чем дальше на запад, тем больше их становилось. Отряд держал путь вдоль русла пересохшего ручья, дно которого напоминало чешую. Там же встречались кости животных, а может, и людей. Небо полнили вороны, с громким гаммом, проносящийся над степью и устремляющийся куда-то вдаль. Эти падальщики чувствовали, что их скоро будет ждать знатный пир. Весь Запад вымер. Только старые конские следы до от телек напоминали, что когда-то здесь жили люди.